Ты получил место, о котором мечтал, и ты совсем здоров. Но кто бы мог предположить это месяц назад? Знаешь, ты меня напугал, очень напугал, очень-очень очень. Как всегда после любви она начинала лепетать по-детски. Прежде это умиляло жель, а потом стало надоедать. Теперь же он не шестее почувствовал угрызения совести. Не так всё просто. сказал он хытно. Я ведь ещё не совсем в порядке. Как только уладится вопрос с работой, я поеду опять к сестре. А мне всё лето придётся участвовать в показе моделей, сказала она. Но между двумя сеансами я могу к тебе приехать. Теперь есть самолёт на Лимуж. Только этого ещё не хватало, подумал Жиль. В дело вмешивался технический прогресс. Нет, надо сейчас же ей всё сказать.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 Жаль себя, жаль Натали. Так жаль любовь, всякую любовь, обречённую угаснуть рано или поздно в рыданиях и сожалениях. Он поспешил откнуться в подушку, чтобы Элеиза не увидела его слёз. Она наклонилась к нему: "Тебе грустно? Но ведь всё устроилось". Он не ответил. и выключил свет. Вытянувшись и закинув руки за голову, он вновь увидел перед собой лужайку на берегу реки, приближающееся к Натале. Он вдыхал запах травы, нагретой солнцем, видел ветви тополей, тихонько качавшиеся над ним, и загадочное обещание в светлых глазах Натали.